Часть пятая. Шансов было мало. Так мало, что Павлыш не очень рассчитывал на успех, и все-таки оставалась возможность, что домик, в котором лежала пирра, не был свален в море лавиной. Павлыш не стал говорить о своем полете Девкале, чтобы не возбуждать ложную надежду и затем загубить ее через несколько часов. Остров был таким же, точно таким же, как и три дня назад. Также торчали из снега черные пальцы скал, и ровный снежный покров в долинке у моря уходил вверх от косом лавины. Катер утоптал площадку в стороне отхода лавины, затем Антипин с Павлышом выгрузили тепловое оборудование и очистили от снега долину с хижиной, у которой нашли Девкали. Широкий ручей пробил себе дорогу к океану и разливался по льду, снег с которого сдуло ураганом. Было не очень холодно, вода замерзала не сразу и покрывала лед у берега блестящей пленкой. Выглянувшее желтое солнце отразилось в пленке воды, и та засверкала вечерними красками горного озера. Потом началась самая трудная часть работы. Слежавшаяся гора снега, льда и обломков скал была крепче камня. Повыш с Антипиным попытались выяснить положение засыпанных хижин, пользуясь мелкой и плохо различимой съемкой разведдиска. Всю гору растапливать и резать было бессмысленно. Для этого требовался ядерный взрыв. Но Антипин рассудил, что лавина, прошедшая совсем рядом с уцелевшей хижиной, сдернула остальные дома ближе к морю, у которого язык лавины заканчивался невысоким обрывом. Именно у океана, со стороны лавины, обращенной к долинке, Антипин и начал бурение. Бур ломался. Он ломался раз в шесть за четыре часа, и Павлыш несколько раз предлагал, «Давай, Иван, положим заряд, взорвем этот край». Антипин отмалчивался. Наконец они добрались до бревна, такого же, как и те, из которых была сложена хижина. Бревно было ободрано льдом. Хороший знак, сказал Павлыш. Он устал, приходилось работать обычной киркой и даже оттаскивать глыбы руками, как в каменном веке. Перекусим, предложил Антипин и полез обратно в ракету. После обеда работается веселей. Пока обед грелся, Антипин связался с Сигежей. Загребен, он уже вышел на вахту, спросил их, как успехи. Павлыш поведал про бревно и про то, что часа два-три они еще поработали бы, хоть надежды немного. Загребен сказал, «Вот что, Павлыш, вы уж лучше не спешите. Переночуйте и с утра еще покопайтесь в этой горе. Ваше присутствие на корабле пока не требуется, понятно?» «Понятно-то понятно», — понятно, ответил Павлыш. «Но если часа через три ничего не появится, отправимся обратно». «Не спешите», — повторил Загребен, «было бы неплохо, если бы нашли». Да, если что надо, еду или энергию, пришлю резервный диск. Если людей нужно, тоже пришлю. «Что-нибудь случилось с Девкали? спросил Павлыш, почуяв неладное. «Резервный диск не должен покидать корабль, за исключением случаев чрезвычайных». «Ищите», — велел капитан, — «это очень важно». «Ну, и что скажешь?» спросил Павлыш Антипина. «Ясное дело, случилось что-то», — решил Антипин. «Сворачивай обед. Пошли в тамбур. Где твой шлем?» «Может, мне выйти на связь еще раз?» — Ага, вот твой шлем. Больше механик ничего не добавил, он вообще был не очень разговорчив.